Глава 10 План захвата стратегических мостов в бассейне Маас Нижний Рейн, разработанный Шейфом, Верховным Командованием Союзных Экспедиционных Сил под кодовым наименованием Маркет Гарден, был задуман как самая крупная за всю войну операция подобного рода, и она же оказалась самой неудачной. Возможно, здесь сыграла роль торопливость. Решение выбросить десанты в районах Граве, Неймегена и Арнема было принято на брюссельской встрече между Эйзенхауэром и Монтгомери 10 сентября, а неделю спустя, 17 воздушная армада уже поднималась с английских аэродромов. Полторы тысячи бомбардировщиков должны были подавить наземную оборону в полосе выброса. Около двух тысяч транспортных самолетов и планеров доставили к цели две американские воздушно-десантные дивизии и одну английскую, усиленную польской парашютной бригадой. Всего 35 тысяч бойцов. Десантникам была поставлена задача захватить главные мосты через Маас, Ваал, Нижний Рейн и канал Вильгельмины, предотвратить их разрушение и удержать до подхода наземных сил, наносящих одновременный удар с юга вдоль магистрали Эйнтховен-Граве. Первую часть своей задачи парашютисты выполнили. Из одиннадцати мостов десять попало в их руки неповрежденными. Но дальше начались неудачи. В районе десантирования оказалось больше немецких войск, чем доносила разведка. Особенно тяжелая обстановка сложилась в районе Арнема, где красные береты, поляки и англичане сразу попали под огонь немецких танков, которых, согласно разведданным, там не было. Проглядела разведка и присутствие крупных немецких сил южнее Мааса, которые мощным ударом с фланга сумели остановить наступление на Неймеген, Войскам 21-й группы армий пришлось ввязаться в затяжные бои на северной границе Бельгии в сотни километров от намеченной цели. Оборонительная фаза, поставленная парашютистом задачи удержания мостов, была рассчитана на двое суток, а им пришлось драться в окружении больше недели. В конце концов, южный район выброски, который удерживали американцы, удалось деблокировать. Северная же группа была уничтожена почти полностью, Арнем снова попал в руки немцев, и лишь малой части англичан и поляков, около двух тысяч человек, удалось прорваться к своим через Маас. Бесполезным, в конечном счете, оказался и захват моста в Неймегене. Позднее его среднюю опору взорвали немецкие подводные диверсанты. Единственным выигрышем в результате столь дорого обошедшейся операции было некоторое расширение освобожденной части голландской территории. К исходу сентября, когда бои в этом секторе утихли, фронт установился по Маасу. Правый берег был в немецких руках, на левом закрепились англичане. Так ему и суждено было простоять до самой весны. Болховитинов изрядно струхнул пока ехал в гестаповской машине, с прикованной к сиденью правой рукой. Никаких конкретных обвинений ему, пожалуй, предъявить не могли. Но это если станут разбираться. А если не станут, время военное, граница в двух шагах, а тут еще эти парашютисты. Вот уж не, кстати, прихлопнут к чертовой матери, не разбираясь, или в лучшем случае переломают кости. Потом, может, и извинятся. По ошибке, мол, поторопились, кто же думал. Чтобы заглушить страх, он злился. На идиота, Клауверта, на Риделя, которому понадобилось позвонить именно в этот момент, а больше всего на себя, за то, что только сегодня удосужился съездить в Калькар. Черт побери, ведь уже неделю, две недели назад он мог бы узнать о Тане, мог бы уже с нею встретиться, забрать ее куда-то в безопасное место. Риддель придумал бы что-нибудь. А теперь? Сколько времени его там продержат? А если и в самом деле здесь начнут эвакуировать иностранцев за Рейн? Где ее потом снова искать по всей Германии? На окраине Клеве машина остановилась у ворот неприметного двухэтажного дома, посигналила. Ворота медленно раскрылись, за ним был маленький асфальтированный дворик, зарешеченные окна. С Балховитиного сняли наручники, велели выходить из машины, подтолкнули к двери. Потом он долго ждал, пока его наконец не привели в другую комнату, где за столом сидел немолодой толстяк в штатском. На столе перед толстяком лежали отобранные у Балховитиного бумаги, он глянул на него мельком и указал на привинченный к полу стул. "Ну, рассказывайте", буркнул он, когда Балховитино сел. "О чём рассказывать?" Все, все без утайки. Кто такой, что здесь делаете, откуда появились, ну, живее. Все вы можете прочитать в моих бумагах, а не перед вами. Не указывайте, что я могу и чего я не могу. В этом я разберусь сам. Сейчас я хочу услышать, что скажете вы. Как угодно, но только я не очень свободно говорю по-немецки. Вы что же, действительно русский? Толстяк глянул на него из лобья. «Так точно! Но ведь не тот русский!» «Не тот!» — согласился Болховитинов. «Рассказывайте, я жду!» Пока Болховитинов рассказывал, гестаповец слушал молча, курил, сопел все более недовольно, потом махнул рукой. «Ладно, хватит! Или вы наглый лгун, и тогда вам не поздоровится! Или здесь в управлении собралась самая безмозглая банда идиотов!» которая когда-нибудь собиралась под одной крышей. вступайте Я проверю то, что вы тут наговорили. Болховитинов рассчитывал, что его могут выпустить уже к вечеру. Проверить-то и в самом деле было проще простого. Но его не выпустили и на следующий день. Лишь во вторник утром, когда он совсем уже решил, что о нем забыли, дверь камеры вдруг распахнулась, и ему велено было выходить. В комнатке с барьером, похожей на полицейский участок, он расписался в получении документов, часов и денег, после чего оказался на улице. Первое, что он увидел, был знакомый бежевый Адлер, за рулем которого сидел Риддель. — Да, — сказал Риддель, — тебе сейчас только в кино сниматься. Папст обожал такие бандитские типажи. И физиономию, я вижу, уже успели подпортить. «Да нет, это еще там, при задержании», — объяснил Болховитинов, забираясь в машину. «Откуда у тебя этот фаэтон?» «Поразительное дело», — Риддель запустил двигатель. «Бывают люди, которые умеют выйти невредимыми из любой переделки. Таков я скажу без ложной скромности. Но бывают и такие, которые ухитряются извлечь самые катастрофические последствия из любого пустяка». «Ты ничего умнее не мог придумать, как обратиться к этой вонючке Клауверту?» «Меня к нему полицейский привел», — огрызнулся Болховитинов. «Ты же сам тогда посоветовал. Беги в полицию, они все устроят. Вот и устроили». «Что там делается на трассе? А что с десантом?» «Десант, похоже, накрылся. Людей мы вывели, шансовый инструмент побросали». Теперь тотдовское начальство грозится снять за эту голову, только не знает с кого. Ты был в Калькаре, в отеле. О, да, и пухленькая Черкешенка рассказала мне про твою находку. Но следует поторопиться. Их ведь сегодня угоняют. Как? Уже? Уже, уже. Сейчас заедем в Калькар, прихватим с собой Анхен. Дело в том, что если мы не увидим твою Татьяну, то могут найтись какие-то ее знакомые, знающие, где она. Анхен поможет нам сориентироваться в море славянских лиц. Я не берусь. — Да, ты спрашивал насчет машины. — Ты прав. Это та самая. Часть репарации, взятые мною с господина Клауверта. А остальное там. Он ткнул большим пальцем через плечо, указывая на заднее сиденье. — Два кило копченого шпига. Да-да, мой милый, два кило! «Если уж Людвиг Ридель за что берется, он доводит дело до конца. Два кило шпига и право пользования машиной в случаях крайней военной необходимости. С его бензином, естественно. Пожалуйста, давай побыстрее. Как тебе это удалось?» «Сначала я хотел уничтожить его морально» но потом сообразил, что едва ли это осуществимо в отношении человека, не знающего, что такое мораль. Меня, например, морально не уничтожишь. Ну и тогда я, уже имея на руках бумагу из ОТ с просьбой освободить задержанного по ложному обвинению ценного специалиста, эцетера, эцетера, пришел с этой бумагой к нему и дал почитать. И сказал что из-за того, что по вине пораженца и саботажника Клауверта ценный специалист не смог прибыть к месту службы, военное инженерное ведомство понесло громадный материальный ущерб. Размер Коева устанавливается следственной комиссией. Но остальное понятно. Ты что, спал там, не раздеваясь? И, как я догадываюсь, не мылся? Ничего, сейчас в отеле приведешь себя в порядок. Еще чего «Сначала съездим туда. Их же действительно могут угнать на правый берег!» «Думаю, что нет. Я утром побывал в Аппельдорне, сборный пункт там. А оттуда их поведут на рейс, где переправа. Местный Шупа сказал, что раньше трех-четырех часов всех не соберут». Болховитинов поглядывал на небо. Не хватало только, чтобы какой-нибудь ковбой решил за ними поохотиться – Самолеты раза два пролетали, но довольно высоко, не обратив внимания на одинокую машину. До Калькара доехали без приключений. — Ой, Кирилл Андреевич! — Анна, вышедшая из дверей им навстречу, замерла на месте. — Да что же это с вами такое? Риддель, догадавшись по интонации о смысле сказанного, закивал головой. «Вот — Вот-вот, скажи ему сама, можно ли ему ехать с нами в таком похабном виде? Небритый, немытый, глаз подбит, костюм, словно коровы, жевали. Ты хоть подумай о том, что мне, возможно, придется иметь дело с полицией, чтобы вытащить твою подружку. Как это будет выглядеть? Элегантный, внушающий доверие господин в полувоенной форме? Это я. И рядом гнусная личность, явный спритона Ты можешь все испортить, пойми. «Верно, он говорит, Кирилл Андреевич», — поддержала Анна. Вы сейчас помойтесь, побрейтесь. Надька пиджак вам погладит, рубашку даст чистую. А мы съездим. Найдем, не переживайте вы. Куда денется?» Болховитинов нехотя согласился. Пожалуй, его присутствие и впрямь ничему там не поможет. Ридель справится лучше, только бы успели. Они успели. Как потом рассказывала Анна, все оказалось проще простого. Когда приехали в апельдорн колонна уже была в пути. Они догнали ее на рейском шоссе. Несколько сот человек с чемоданами и перевязанными веревкой, картонными коробками брели не спеша, позади шли с велосипедами в руках двое полицейских. Ридель повел машину совсем медленно, Анна с заднего сиденья высматривала знакомых. Увидев апельдорнских она окликнула их, спросила, не видали ли где Таньку, Те махнули куда-то вперед. Там она и оказалась. Забрав ее в машину, развернулись и поехали обратно. Вот и все. Когда проезжали мимо замыкающих, те даже не посмотрели. Вернулись они в калькар гораздо скорее, чем ожидали, не прошло и часа. Болховитинов, едва успевший привести себя в приличный вид, высматривал машину из окна второго этажа и уже издали увидел, что в ней трое. Когда подъехали ближе, и он безошибочно узнал Таню, у кого еще мог быть медно-рыжий оттенок волос, у него вдруг так сжала грудь, что он даже испугался, сжала совершенно явственной физической болью, как будто куда-то туда, за солнечное сплетение, вдвинули тупую давящую тяжесть. Уже бросившись к двери, он вынужден был остановиться, осторожно перевести дыхание, потом спустился вниз в полутемный вестибюль как раз в тот момент, когда она входила, четким силуэтом обрисовавшись в солнечном прямоугольнике, распахнутой на улицу двери. — Татьяна Викторовна, — сказал он дрогнувшим голосом, — Танечка. Она шагнула к нему, всматриваясь, словно не веря своим глазам шепнула она едва слышно. «Вы! Боже мой!» Он поймал ее руки, стал целовать пальцы, ладони, совсем незнакомые, крепкие и шершавые, с затвердениями мозолей, совсем не такие, какими были ее руки год назад в вэнске Неужели действительно всего год, ну, полтора? А ведь кажется, будто несколько лет прошло, с того весеннего вечера. Они не могли наговориться. Он не мог насмотреться. Таня смотреть на него ему, показалось, избегала. Только иногда он ловил на себе быстрый короткий взгляд. Она словно присматривалась к нему, изучала, боясь сделать это открыто. После обеда они остались одни. Анна с Надей занялись своим хозяйством, Ридель поехал обратно в Краненберг за вещами Болховитиного. Им столько надо было рассказать друг другу. О событиях в Энске Таня уже знала. Недавно встретила девушек, которых забрали позже нее, уже осенью. Они и рассказали обо всем. Как погиб Леша Кривошеин, как потом по городу были расклеены плакаты с увеличенным паспортным снимком Володи Глушко, и обещанием награды в тысячу марок тому, кто укажет родственников или друзей красного террориста. — Знаете, Татьяна Викторовна, что меня мучило все это время, — сказал Болховитинов. — Я, кстати, верил, что вы спаслись. Не мог совершенно представить себе как, но был уверен. Так вот, меня все время преследовала мысль, что вы могли связать со мной провал группы. «Ну что вы! Я ни на секунду...» «Нет! но какая-то хотя бы тень сомнения не могла не появиться. Я ведь прекрасно знаю, что друзья ваши относились ко мне настороженно. Да это и понятно. На их месте я тоже, наверное, не мог бы не опасаться. Действительно, что они обо мне знали? Мало того, что иммигрант, то есть человек по советским представлениям, отказавшийся от родины, так еще и у немцев служит». — Ну, — Таня улыбнулась, — ваша служба у немцев поначалу и меня насторожила. А потом, помните, вы меня встретили в комиссариате, я шла с какими-то бумагами, так что вы сразу же должны были догадаться, что я там работаю. Вот тогда я и подумала. Да ведь я в таком же положении, что и он, мне ли осуждать? — Вы другое дело, вы по заданию пошли. — А вы что, ради заработка? или чтобы выслужиться перед ними? Вы тоже пошли потому, что совесть подсказала, если считали, что другого пути нет? Я не знаю, правы ли вы были, наверное, нет. Были и другие какие-то возможности. Но это уж... Господи, кто из нас не ошибался? Не делал что-то не так? Я к чему? Честное слово, у меня и в мыслях никогда не было. Я никогда не искала ответа на этот вопрос. Почему провалились? Я знала, что мы провалимся. Чувствовала это еще с весны, когда начались аресты Разве были аресты? Я ничего не знал. Вам не говорили. Сначала попался один из горуправы. Он нам доставал бланки для пропусков. Просто жулик, делал это за деньги. А потом схватили одного нашего мальчика, который листовки расклеивал. Я так и думала, что рано или поздно он заговорит. Он долго держался, не помню уже, с месяц, наверное. А потом, видимо, они его все-таки раскололи. А мог, конечно, и завада выдать, тот, из гору правы. Он хотя и не знал ничего, но Кривошипа-то он знал. Он же шипу передавал бланки и деньги от него получал, так что... Да нет, для меня это никогда не было загадкой. А вас я совсем другое думала. Я как раз боялась, что они и вас взяли. Меня совесть ужасно мучила. Это ведь я вас втравила в эту историю. Вы, говорите, верили, что я спаслась. А у меня наоборот было. Я все время думала, это из-за меня, это из-за меня. Но сегодня, Господи, когда я вас увидел, у меня ноги подкосились. Я просто... Но вы же уже знали, что я здесь. Да не знала я ничего в том-то и дело. Анька эта, ну, змеища. Она же мне ничего не сказала. Я сначала вообще ничего не поняла. Идем мы по шоссе. Настояние у меня жуткое. Вот, думаю, опять туда, в Хиндерланд. А там на завод какой-нибудь под бомбы. Я так надеялась, что досидим здесь до конца. Совсем духом пало, честное слово. Вдруг слышу, окликают вижу анька в шикарной открытой машине за рулем немец какой то вы разве рийделя не узнали вы ведь встречались в венске господи один раз сито пять минут а потом он тогда был в штатском а сейчас в мундире этом коичневом он разве в СА? — нет это тотдовская форма военные строители а, -а, -а. нет я его совсем не узнала Да он и не смотрел в мою сторону, сидел, отвернувшись. Анька кьячит, давай сюда, скорее. Ну, я и села в машину. В чем дело, спрашиваю? А она мне, ты что, за Рейн захотела? А нет, так сиди и не спрашивай, сейчас сама все узнаешь. Это она, паразитка, сюрприз, мне приготовила. Чему вы улыбаетесь? Да так просто. Вы, Татьяна Викторовна, изменились. — Я думаю. Полта года как-никак. Ну и потом еще волосы. Нет, я не о внешности. Манеры, язык. — Ох, наверное, вы правы, я и сама иногда чувствую. Сегодня, пока мы там ждали, пристал ко мне один. Ну, из наших ребят тоже работал там. Они все ужасно за это время стали распущены такое себе позволяют. Ну и вот, сижу я, настроение жуткое, а он лезет и лезет как я не выдержала, в такую его послала светлую даль, что сама испугалась. Господи, думаю, что это со мной делается? Это лагеря. Там как-то невольно начинаешь...» Таня пожала плечами, сделала беспомощный жест. «Ну, приспосабливаться к общему уровню, что ли, я не знаю». «Понимаю вас», — сказал Болховитинов. «Это, вероятно, неизбежно, вы правы». «Ничего. Скоро вернется нормальная жизнь. Вы думаете, сегодня идем там по шоссе, и все на небо посматривают, парашютистов ждут. Вот, думаю, выбросили бы сюда еще один десант, что им стоит? Сразу бы все кончилось. но ну, от одного десанта не кончилось бы. Под Нимигеном идут бои, неизвестно, как там все обернется». Но вообще война подходит к концу. Нам бы только дождаться здесь англичан, тогда все станет по-другому. Что-то они не очень торопятся. Да, они воюют обстоятельно. Не знаю, впрочем, так ли уж это плохо, что берегут своих солдат. Тут ведь, понимаете, два аспекта. Интересы данной армии, данной страны и интересы тех, кого эта армия освобождает, с точки зрения нашей с вами или тех же голландцев. Конечно, было бы лучше, если бы англичане воевали смелее, но с точки зрения английской разумнее, наверное, не спешить». «Ну, конечно!» — с жаром возразила Таня. «Лучше, чтобы другие спешили, а самим отсидеться». «Спешить, я думаю, не следует вообще никому». Мы вот привыкли гордиться нашей манерой воевать, но не знаю, так ли уж она похвальна. Мне еще отец рассказывал о той войне, Первой мировой. Гвардию тогда уложили в Восточной Пруссии почти целиком. Глупо, преступно погубили цвет армии. Боюсь, и сейчас осталась эта манера воевать числом и нахрапом. Русская армия всегда, к сожалению, ставила печальные рекорды по числу потерь. В дверь постучали, вошел Риддель с чемоданом и перекинутый через руку коричневой шинелью. — Вот твое добро, — сказал он. — Китель я затолкал в чемодан, так что попроси молодую даму погладить. — Меня уже отутюжили, — Болховитинов оттянул лацкан пиджака. — Я говорю про китель. Китель, форменные брюки, словом, всю амуницию. Тебе надо переодеться. В полицию лучше идти в форме, это на них действует. Помнишь капитана из Кеппенника? Зачем мне в полицию? Тебе-то, может, и не нужно. А ей? Он бесцеремонно показал пальцем на Таню. Как ты теперь представляешь себе ее статус? При первой же проверке спросят, кто она такая, что здесь делает и вообще откуда она взялась. Ну, что она ответит? — Как восточная работница она уже не существует. Ее здесь нет. Она эвакуирована за Рейн, согласно приказу Гаулейтера. — Мадам, не смотрите на меня, разинув рот, как овца на Деву Марию, а сходите за утюгом и делайте, что вам сказано. Есть у вас при себе хоть одна бумажка, удостоверяющая вашу личность? — Нет. Мы ведь тогда все сдали хозяину. Ну вот, пожалуйста, человек без удостоверения личности — это вообще ничто, пустое место, математическая точка в пространстве. Ступайте за утюгом, я сказал, или забирайте все это и погладьте там. Когда Таня ушла с вещами, Болховитинов спросил, «И чем же тут поможет полиция? Выдаст новое удостоверение? А на каком основании?» «Просто так выдать удостоверение личности полиция не может. Даже по знакомству, и даже если господин Вахмистер пользовался благосклонностью нашей Анхен. Но полиция, внимание!» — Риддель поднял палец. «Полиция может удостоверить, что к ней обратилась личность, утратившая документы в силу чрезвычайных обстоятельств военного времени» конечно тут желательны свидетели но свидетели есть это я хороший знакомый потерпевший и ты ее муж кто кто ошеломленно переспросил был муж говорю муж легенда такова вы недавно поженились по доверенности теперь это делается жена ехала к тебе не доезжая весоля машину обстреляли с беющего Все сгорело. Осталось вот как есть, без денег, без документов, без ничего. Сюда добралась попутными. Правдоподобно? Ну, в общем, да. Если ничего не проверять. Проверять ничего не станут. Я не случайно сказал, не доезжая Везеля, то есть на той стороне Рейна, в другом административном округе. А машины горят каждый день. Пойди проверь, где какая. Ну что, чем еще недоволен? Нет-нет, я просто думаю, согласится ли она. Это уж ваше дело, — Ридель развел руками. Свои отношения выясняйте сами, а я пока поеду верну Адлер этому идиоту. Хорошая штучка, кстати. Может, конфискуем? Да ну, все равно бензина нет. Вот разве что. Ридель ушел. Болховитинов постоял у окна, задумчиво теребя мочку уха, потом вздохнул и пошел вниз. В прачечной комнате Таня доглаживала черные форменные брюки. — Сейчас заканчиваю и возьмусь за китель. Он не так уж и помялся. Немного укова, лацканы. Так мы вместе пойдем в полицию? — Да, дело в том... Понимаете, Риддель говорит, что нам придется объявить себя... «Ну, мужем и женой, иначе...» Таня расхохоталась, продолжая гладить. «Какая прелесть! Видно, не судьба мне уйти от фиктивного брака. Еще Папандополо предлагал. Помните, я рассказывала. Но, Татьяна Викторовна, если у вас есть какие-то возражения...» «Нет, что вы! Это ведь нас ни к чему не обязывает, правда?» — Разумеется! — заверил, смутившись, Болховитинов. — Разумеется! Ну и прекрасно! Мне не придется изображать немку? — Это мы все уточним с Риделем, но думаю, что не придется. А то немку я бы не смогла. Все-таки акцент, да и вообще... Повесив на спинку стула отутюженные брюки, Таня взяла китель и, встряхнув, принялась укладывать на гладильной доске. — В карманах ничего? «Простите, я говорю, в карманах у вас тут ничего нет?» «Думаю, что нет. Проверьте на всякий случай». Таня проверила карманы, вынула из нагрудного туго скрученную бумажную трубочку и протянула Болховитинову. «Какая-то любовная записочка, вы не осторожны». «А, это не нужно». Он прошелся по комнате, думая о своем... Машинально затолкал трубочку в щель рассохшейся двери. «Действительно, Татьяна Викторовна, за кого вам себя выдать, если сказать, что русская он может насторожиться?» «Ладно», — беззаботно сказала Таня, — «посмотрим. Только знаете что? Не называйте вы меня Татьяной Викторовной. Это звучит как-то ужасно церемонно Мы так давно знакомы, что могли бы просто по имени...» Болховитинов покраснел. «Мысленно я всегда называю вас только по имени», — признался он. «Называли бы и вслух. Но вы меня называете по имени-отчеству и...» «Да я тоже могу по имени. Вот возьму и скажу Кирилл». «Кирилл, как поживаете? Как настояние, Кирилл?» Она почему-то тоже покраснела и рассмеялась немного деланно, чтобы скрыть смущение спасибо танечка какое же у меня может быть настроение в такой день самое превосходное одну минутку простите там кажется риддель вернулся риделля никакого не было просто он почувствовал что должен немедленно уйти из этой маленькой жаркой от послеобеденного солнца комнаты наполненной ее голосом ее смехом ее присутствием в полутемном вестибюле он походил от конторки к дверям Сосчитал висящие на доске ключи и сел в кресло, опершись подбородком на сплетенные пальцы. Что он делает? Хоть бы подумал, что потом будет. Как он сможет жить потом? Так он просидел до возвращения Риделя. Войдя, тот стал кричать, что времени нет, погнал его переодеваться. Анни велел отрезать половину репарционного шпига, упаковать как-нибудь поэлегантнее. По пути в Ревер он предупредил их, что говорить будет сам. Они должны только слушать и поддакивать, не проявляя никакой инициативы. — Кстати, — он обернулся к Тане, — вы когда-нибудь имели дело со здешней полицией? — Нет, никогда. — И вапельдорн к вам никто из них не приезжал. Может быть, просто на улицу приходилось встречаться? Таня подумала, покачала головой. — Нет, там у нас был свой, один на всю деревню, его мы знали. А здесь я ведь не так часто бывал, и... Нет, не припомню, чтобы встречались. Сегодня утром, конечно, там полиции было много, но я не думаю, чтобы они запоминали лица в этой суматохе. Будем надеяться. Принял их тот же толстый вахмистер, сочувственно хмыкнул здоровое с Болховитиновым, и сказал что рад благополучному исходу дурацкой истории да подхватил риддель моему коллеге везет на истории выпутался из одной влип в другую он ведь недавно женился вот можете убедиться фрау бол таня покраснев сделала почему то книксон решив что именно так должна вести себя новоиспеченная фрау вахмистер поклонился ей поздравил Болховитиного и, предложив садиться, вопросительно уставился на Риделя. — Как вы знаете, — продолжал тот, — коллега работал в это время здесь и долго хлопотал, чтобы жену отпустили к нему хотя бы ненадолго. И вообразите себе, вчера, когда фрау Татьяна уже подъезжала к Везелю... — Уважаемая фрау Немка, — перебил Вахмистер, — нет-нет, «Господин доктор-инженер Болховитинов-русский, вы же знаете, что и послужило причиной испуга господина Клауверта. Кстати, Риддель полез в портфель и достал пакет, аккуратно упакованный в пергаментную бумагу. Господин Клауверт был сам так расстроен случившимся, что пожелал как-то возместить. Ну и коллега подумал, что половина законнейшим образом принадлежит вам». «Ах, нет!» — Вахмистр даже ладони перед собой выставил. «С какой стати? Помилуйте!» «Не спорьте, господин вахмистер это из самых дружеских чувств!» ридель привстав, сунул пакет через весь стол, прямо в выдвинутый немного ящик, который тут же задвинулся обратно. «Ну, не знаю, разве что из дружеских, — сдался вахмистер при благодарен господин доктор инженер продолжайте я слушаю риддель сжато изложил суть дела вахмистр выслушал молча помолчал побарабаял пальцами да сказал он наконец история и впрямь затруднительная молодой даме следует вернуться к месту жительства чтобы выправить копии документов но как подхватил риддель кто же сейчас может ездить взад-вперед, не имея на руках ни единой бумажки. Тем более, что фрау — иностранка, тоже русская, как и ее супруг. Это осложняет дело. Хотя она родилась в эмиграции, ее дед, генерал, приближенный к Санкт-Петербургскому двору, был замучен большевиками. Все равно, вы понимаете, русское имя. Сегодня в Германии это не самая лучшая рекомендация. Да, задумчиво повторил Вахмистер, — Я понимаю. Ну что ж, можно выдать такую справку. Она, разумеется, не имеет юридической силы документа и действительно на ограниченный срок, но это именно то, что надо, горячо заверил Ридель. Подождите здесь, я сейчас. Отсутствовал он минут 10. Потом вернулся с бланком и сел его заполнять. «Имя и фамилия дамы». «Я лучше напишу на бумажке», — сказал Риддель. «Это трудно воспринимается на слух». «Та-ти-ана-боль-хо-ви-ти-нофф», ви ти медленно прочитал Вахмистер и, покрутив головой, стал буква за буквой переписывать на бланк. «Действительно, в течение двух недель», — предупредил он. Побудетесь здесь с супругом. Недели, надеюсь, вам хватит, э И неделя на обратную дорогу. — Да, конечно, спасибо, — прошептала Таня. Провожая их до двери, Вахмистер придержал Риделя за локоть, попросил задержаться. Они уже дошли до отеля, когда Ридель их догнал. — Да, — сказал он, — он не такой дурак этот, Шупо. — «Прекрасно все понял». «Как?» — спросил Болховитинов. «Да так. Даму он несколько раз видел, когда она восседала на фуре какого-то однорукого, не знаю о ком речь. Хозяин ваш, что ли?» Таня закивала, испуганно прижав руку к губам. «Я же вас спрашивал», — упрекнул Риддель. «Мало того, что на фуре, он видел вас сегодня в колонне, которая уходила из Апельдорна а вы его и там не заметили. — Но почему же он все-таки выдал справку? — перебил Болховитинов. — Почему, почему? — кило шпига по нынешним временам — это, милый мой, аргумент. — Ну, с его-то возможностями. — А какие у него возможности? — Очень ограничены, уверяю тебя. Как представитель власти он не может прийти к крестьянину, и спросить, не продаст ли тот мясо или сало. Это служебное преступление, за которое можно в один миг вылететь отсюда на Восточный фронт. А просто так ему никто не предложит. Крестьяне всегда и везде недолюбливают полицию. Так что клаувертовский шпик сработал без осечки. Я еще раз убедился в своих организационных способностях. Но было, я думаю, и другое соображение. Зачем ему, скажи на милость, проявлять служебное рвение в канун разгрома? Я не уверен, что он оказался бы таким же снисходительным еще год назад. Не понимаю только, зачем он тебе все это сказал? Ну, догадался и догадался, держал бы свою догадку при себе. Очень просто. Он меня предупредил, что даме следует отсюда исчезнуть, и чем скорее, тем лучше. Если бы не десант... Все было бы проще. Но в связи с близостью боевой зоны здесь наверняка начнутся особые строгости. «Как же мне теперь быть?» — упавшим голосом сказала Таня. «Куда я могу исчезнуть?» «Лучше уж, наверное, было бы вообще к нему не ходить. По крайней мере, не привлекла бы к себе внимания. А теперь он будет нарочно следить, уехала я или не уехала». «Ничего, ничего» успокоил Риддель. «Бумага получена. Это уже кое-что. Остальное додумаем. Ладно, я вас пока покину, мне пора. Новобрачным желаю приятно и не без пользы провести время. А завтра я позвоню в отель. Счастливо, дети мои!» «Славный он, этот ваш идель сказала Таня, когда он удалился. «Да, он... настоящий друг». — Черт возьми, ну что ж делать теперь? Такое дурацкое создалось положение. Может, действительно придумает что-нибудь? Анна встретила их вопросом, все ли в порядке. — Если бы, — сказала Таня, — справку он дал, но сказал, что мне надо пятаться. А где? — Тю! — жизнерадостно воскликнула Анна. — Да у нас в погребе. Сдохнуть не найдут. — Нет, это несерьезно, — возразил Болховитинов. — В погреме можно день-другой, а потом что? — Да может, придут, наконец, эти паразиты-англичане. — А если нет? — Среди немцев у вас никого нет тут надежных знакомых. не откуда? — Хозяйка только. Так что она может? Она только мне с Надькой выхлопотала разрешение остаться. У нее там знакомый какой-то важная шишка. А так? Я с немцами вообще-то не очень. ну вот полица этого толстого знаю, а больше и никого. Голландка одна ходит туда, хорошая девка. На железной дороге работает, при ресторане. С ней может поговорить. — Ну что толку? — сказала Таня. — Чем она может помочь? Не спрячусь же я в Голландии. Голландцы сами все запуганы. Чего они будут из-за меня рисковать?» Они разговаривали в кухне. Анна лущила стручковую фасоль. Таня с убитым видом подсела к ней и стала помогать. «Голландия!» — сказал вдруг Болховитинов. «Хм! Кто, вы говорите, оттуда ходит?» «Да работает тут одна. Хорошая такая девчонка. Забежит иногда, все про нас расспрашивает». Я, говорит, русских люблю. У нее что же, пропуск? Да, постоянный. Тут есть, которые живут там, а работают здесь. У них постоянные пропуска. Болховитинов посидел с отсутствующим видом, потом вдруг вскочил, вышел и через минуту вернулся, раскручивая в пальцах бумажную трубочку. «Аннушка», — сказал он, — «как бы мне с этой голландкой увидеться?» А сейчас узнаем, работает ли она не каждый день. Надь, а, Надь, слетай-ка до Марты. Нехай, скажи, зайдет, как пошабашит. А если нема ее, так спроси, когда будет. Надя слетала и, вернувшись, крикнула, что Марта сейчас придет. Скоро пришла и Марта, молодая женщина с выпуклым лбом и светлыми бровями и ресницами спокойным и приветливым видом, напоминающая женские лица на полотнах Вермеера. Поздоровавшись, она тотчас тоже села лущить фасоль, как будто для этого и пришла. «Марта», — сказала Анна, — «с тобой господин инженер хотел поговорить. Он тоже русский. На форму ты не смотри, это так для виду». «Да, я слушаю, господин инженер. фрейлен Марта». Вы, я так понял, живете недалеко от границы. Посмотрите, пожалуйста, этот адрес. Это не в ваших краях. Если нет, то где это может быть? Я понял, что где-то в районе Неймегена. Марта прочитала написанное на бумажке, подумала, наморщив лоб, и медленно сказала, что да, это не очень далеко. Она знает эту усадьбу. И знает хозяев. Две сестры. Мать и сын, которые где-то прячутся, а старый господин умер до войны. Он был немножко...» Она покрутила пальцем у виска, показывая, что старый господин был немного сумасшедшим. «О, его так и называли! Рехнувшийся барон!» — добавила она. «Барон?» — удивился Болховитинов. «Да, но это... Как сказать? Они очень давно бароны и совсем бедные. Две коровы, одна лошадь очень старая, худая, и одна карета. Старая госпожа по воскресеньям ездит в церковь в карете. Она тоже сумасшедшая. О, нет. Она умная женщина и добрая, я так думаю. Болховитинов нерешительно посмотрел на Таню. Что это вы затеваете? тихо спросила она по-русски. Погодите. Он помолчал потом снова обратился к Марте. «Скажите, вы не могли бы побывать в этой усадьбе? Старой госпоже надо отдать записку. Это рука ее сына, она узнает». «Вильяма?» — с удивлением спросила Марта. «Я не знаю, как его звали. Возможно, Вильям, если у него нет брата. Так вот, вы отдадите ей эту записку и скажете, что человек, который помог Вильяму бежать, хочет обратиться к ней с просьбой. Так, я поняла. Но она спросит, с какой просьбой? Моей жене, он положил руку Тане на плечо. Надо пожить там, в усадьбе, некоторое время, но чтобы немцы не знали. А, -а, -а Марта понимающе кивнула. Я скажу, да. Я не спросил главного. Там нет сейчас боёв. «Нет-нет, парашютисты опустились дальше. Там спокойно пока», — заверила Марта. И «Еще один вопрос. Если старая госпожа согласится, сможете ли вы провести жену через границу?» Марта подумала, кивнула. «Я думаю, да, это возможно. Раньше, до войны, граница была закрыта, но когда началась оккупация, там все сняли». Посты только на дорогах. Но если знать, где пройти, это можно. Я знаю места. Когда Марта ушла, Таня с удивлением посмотрела на Болховитинова. — Вы хоть бы меня спросили, хочу ли я к этим сумасшедшим баронам. Что я там буду делать? — Танечка, но ну вы же видите, как обстоят дела. Здесь вам оставаться опасно в глубь Германии тоже теперь не уехать. В справке написано, что вы из Ганновера, значит, ни в какой другой город вам ехать нельзя. А в Ганновере что вы будете делать с этой липой?» «Да ясное дело», — вмешалась Анна. «Ничего лучше не придумать. Эту неделю поживешь с нами, а после Марта тебя на ту сторону переведет, и ладно. А сейчас давайте-ка поужинаем. Я из хозяйкиного погреба по такому случаю... Бутылку белого свистнуло. Ну, день сегодня какой-то чумовой. День действительно был чумовой. Только выпив вина, Таня как-то расслабилась и вдруг осознала все сегодняшние события вместе, в совокупности. Сейчас трудно было поверить, что еще утром она укладывала в коробку из-под магии свои пожитки, едва удерживаясь от слез, не боясь даже представить себе, что ждет их там, за Рейном. И вдруг такое! Прошло несколько часов, и она уже отделена от всех, с кем прожила это лето, и опять на каком-то полулегальном положении, и даже, мало того, чуть ли не замужем. — Мы что, действительно теперь муж и жена? — спросила она, искоса глянув на Болховитиного. — Ну? — Некоторым образом, да, — признал тот. — Чего там некоторым образом? — Анна засмеялась. — Сейчас расстелю вам наверху и идите. — Аннушка, — укоризненно сказал Болховитинов, — что у вас за шутки? — Шутки у нее, как у того боцмана в анекдоте, — сказала Таня. — А вообще забавно. Второй раз меняю фамилию, это уже третья. А вторая... Я сюда приехала как Дежнева, назвалась с фамилией Венский, когда попала в облаву. Понимаете? В комиссариате-то меня знали, как Николаеву. А, ну разумеется. Болховитинов притих, перестал принимать участие в разговоре, потом встал и сказал, что выйдет подышать, голова разболелась. Вы мне найдете там какую-нибудь свободную комнатенку? — спросил он у Анны. — Да уж, ладно, найду, если с женушкой не хотите. — Анька! Таня, вспыхнув, ударила ладонью по столу. — Хватит в самом деле! Ни в чем меры не знаешь! Он медленно шел по улице. Вечер был прохладный. Уже чувствовалось приближение осени. Глупость получилась. И как-то запутывается все это больше и больше. «Хотя почему, собственно? Если разобраться хладнокровно, пустая формальность. Это ведь его отношение к Тане придает ситуации двусмысленную окраску. А если бы не это?» «Если бы, если бы...» Они за ужином порядочно выпили. После той бутылки Мазельвейна Анна притащила еще две... И сейчас голова у него немного кружилась, но мысли были ясными и четкими. «Надо просто уехать. Да, завтра ему все равно на работу. Ридель сказал, что новую трассу размечают между Краненбергом и Клеве. Первое время придется повозиться. Если бы только Марта не подвела. Там Тани будет безопаснее, чем здесь. Да, правильно» а он просто уедет, будет звонить, узнавать. Какое счастье, что можно позвонить и услышать в трубке ее голос. Мог ли он мечтать об этом год назад? Когда вернулся в отель, все уже спали. Дремавшая за конторкой Надя, была ее очередь дежурить ночью, отдала ему ключ, он поднялся на второй этаж и заснул, как убитый. Утром уехал в Клеве первым поездом. На трассе они с Риделем поселились в сборном домике, где еще не было телефона. Лишь на четвертый день он смог вырваться в город позвонить. Анна сказала ему, что все в полном порядке. Вчера Марта повела Таню через границу, а сегодня вернулась, так что Таня уже на месте у родственников Вильяма. Он еще раз успел побывать в Калькаре, поговорил с Мартой и получил записку от Тани. А потом, 26 сентября, англичане предприняли новую попытку наступления. За два дня довольно вялых боев они потеснили немцев до берега мааса и немецко-голландской границы, где и установилась новая линия фронта. Таня была теперь по ту сторону. На освобожденной территории.